слушал с удовлетворением. Даже Том Мерлин не слепил бы лучшей истории с того немногого, что они с Эгвейн знали о мире вне двуречья. Не выдумал бы сказку, лучше подходящую для их целей. — Из Салдеи? — Вот как? — спросил Элаес, когда Эгвейн закончила рассказ. — Перрин кивнул. — Верно. Мы подумывали о том, чтобы сперва пойти...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 Главное, все это далеко отстояло от Эмондова луга и событий в ночь зимы. Ни у кого из услышавших эту историю и мысли не должно возникнуть о тар или об айз -Седай. История в самый раз кивнул Илаяс. Да, та еще история. Кое-что в ней не совсем верно, но главное, как говорит Пестрая, сплошное нагромождение лжи. Вплоть до последнего слова.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 Но сейчас я хочу знать о троллоках и о полулюдях. Первин изо всех сил старался, чтобы ничто не отразилось на его лице, и надеялся, что преуспел в этом больше Эгвейн. Элаес продолжил тем же тоном, будто ничего не случилось. Пестрая говорит, что она учуяла троллоков и полулюдей в ваших мыслях, пока вы рассказывали эту глупую байку. Они...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 Глаза Элаеса, такие же желтые, как у волков, теперь тоже не мигали, как и у них. — У него же глаза волчьи, — подумал Перрин. Он вдруг понял, что Игвейн смотрит на него, явно ожидая решения от Перрина. — Свет, я вдруг опять главный? Они с самого начала условились, что им нельзя рисковать и рассказывать настоящую историю, но...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 Рассказ был долгим, и он сообщил почти все. Однако о сне, который приснился в барлоне ему и другим он умолчал. Перрин ожидал, что волки подадут какой-нибудь знак, поймав его на оплошности, но они лишь смотрели на него. Пестрый выглядел дружелюбный, паленый сердитым. Перрин договорил в конец охрипшим голосом. если она не найдет нас в Кеймлене,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 — Эти разговоры с волками, — смущаясь, — сказал Перлин, — это имеет какое-то отношение к силе? — Разумеется, нет, — проворчал Илаяс. Наверняка бы со мной не сработало это укрощение, но меня вывело из себя, что они хотели его на мне опробовать. Это все старо, мальчик. Старее Айзеса дай, старее любого, использующего единую силу. Старо, как род человеческий, старо, как волки. И этим тоже не нравится, Айседай. Вновь приходит старое, и не единственный. Есть и другие проявления, другие люди. Айседай нервничают, все это заставляет их бормотать об ослаблении древних барьеров. Все разваливается на части, говорят они.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 если у вас есть голова на плечах. «Я бы и сам был рад оказаться подальше от Айси сказал Перрин. Эгвейн бросил на него колючий взгляд. Перрин лишь надеялся, она не брякнет вдруг, что сама хочет стать Айси Но девушка ничего не сказала, хотя губы ее сжались в ниточку, и Перрин продолжил. «Все складывается так, будто у нас нет выбора». «За нами гнались троллоки».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 А каким образом он определил, что этого волка зовут именно так? Вы можете остаться со мной, вынес наконец решение Елаяс. С нами. Брови Эгвейн взлетели вверх, а у Перлина упала челюсть. Ну, что может быть безопаснее? спросил Елаяс. Тролыки не упустят случая, если появится возможность убить попавшегося им одного волка.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 Юноша почувствовал мысль, которая, как он понял, пришла от поленого, такую же отчетливую и ясную, словно она была его собственной. Ненависть. Ненависть и вкус крови.